В другом же районе третьего уровня, в не менее изысканном трехэтажном дворце из тысячи квадратных метров, на балкон поместья вышла Стелла Ди Мартинус. Вечерний ветерок нежно обдувал ее гладкую кожу. Легкие ситцевые занавески щекотали плечи. Синие глаза девушки были устремлены за стену третьего уровня. Тук-тук, постучали в ее комнату. «Войдите», – ответила синеволосая девушка и покинула балкон, накидывая на плечи халат. В комнату вошла высокая женщина с черными волосами, привлекательное лицо с гармоничными чертами лица и легкий взгляд. Сицилия Демартинус вошла в комнату и встала возле стола. «Уже поздно, мама», — сказала Стелла. «Я думала, ты спишь». «Как я могу спать?» — вздохнула женщина. «Когда узнаю, что ты была на первом уровне?» Карри и глаза Сицилии внимательно смотрели на девушку. «Зачем ты туда ходила, дочь? Что за детские выходки?» «А если бы тебя ранили зверолюди?» Девчонка выдержала взгляд своей матери и ответила спокойным голосом. «Я хотела помочь нашим воинам». Сицилия подошла и обняла свою дочь. На ее сердце была тревога и бессилие. Стелла была таким трудным ребенком. Вроде бы идеальная дочь, но как же сложно было понять, что творится в ее голове. «Не поступай больше так», – тихо сказала Сицилия. «Прошу». «Хорошо» ответила спокойная девушка. Поговорив еще немного, Сицилия вышла из комнаты. Стелла же достала из столика сиреневый кристалл, мигающий приятным мерцанием. Она взмахнула рукой, активируя плетение, и поднесла артефакт ближе. «Привет, стария! «Ну что за манеры, Стелла!» «Сколько раз говорила, называй меня мамой!» «Сицилия для меня мать!» ответила девчонка. «Тс Недовольно цокнула языком демонеса Ладно уж, наконец-то ты хоть соизволила ответить. Раздался все же обеспокоенный голос женщины. Пора уже вернуться домой. Девчонка присела в кресло, закинув идеальную ногу на бедро второй. Не хочу. Отец погорячился, Стелла, возвращайся. Мне и в Нефердорсе хорошо. Что же там хорошего? Изумилась женщина. Кругом жалкие нефердорцы. Да и экзамен на высшую ты выполнила уже год назад. Пора приобрести заслуженную силу. «Я тут встретила кое-кого». «Что?» Возмутились в артефакте, но тут же взяли себя в руки. «Кто он?» «Кто из высших посмел позариться на сердце моей дочери?» Стелла закатила глаза от гиперопеки кровной матери. «Не знаю даже, как и сказать», улыбнулась девушка, «но он совсем не высший». В артефакте послышалось шипение. Стол, на котором лежал кристалл связи, затрясся от магической силы. «Ты вздумала шутить?» Холодно спросила мать. «Да, я пошутила», – тут же ответила Стелла, будто насмехаясь над демонессой высшего круга. Астария понимала обиду дочери, которую в двухмесячном возрасте подкинули на порог семьи Мартинус. Стелле пришлось проходить своеобразный демонический экзамен, притворяться человеком на протяжении становления до совершеннолетия. И в прошлом году этот срок истек, а значит, экзамен на высшую она сдала». Осталось вернуться в королевство демонов и пройти ритуал, впитав силу высшей. «Не шути больше так», — сказала Астария. «Хорошо», — ответила спокойно Стелла, так же, как и пять минут назад своей человеческой матери. «Какая же ты сложная!» Конец первого тома